Издательство Эксмо Мэрион Зимер Брэдли Туманы Авалона Том первый. Читает Андрей Трамельман Фея Маргана замуж не вышла и жила в обители, и там обучилась она столь многому, что стала великой владычицей магии Томас Меллори. Смерть Артура Пролог Так повествует Маргейна Какими только именами меня не называли за долгую мою жизнь. Сестра, возлюбленная, жрица, ведунья, королева. Вот теперь я воистину стала ведуньей. Может, статься, придет время, когда обо всем этом людям должно будет узнать. Однако ж, по правде говоря, думается мне, что последними повесть эту перескажут христиане. Ибо мир Фейри — неуклонно отступает все дальше от мира, где правит Христос. На Христа я не в обиде, но лишь на его священников они называют великую богиню демоном и отрицают, что свет когда-либо пребывал под ее властью, или в лучшем случае говорят, что власть ее от сатаны. Или облекают ее в синей одежде госпожи из Назарета, которая и впрямь обладает некоторым могуществом, спорить не буду, и утверждают, будто она всегда была девой. Но что может девственница знать о скорбях и тяготах рода людского? А теперь, когда мир изменился безвозвратно, и Артур, брат мой, мой возлюбленный, король былого и грядущего, покоится мертвым, простецы говорят, спит, на священном острове Авалон, историю сию должна рассказать так, как все было на самом деле, прежде чем служители Христа непорочного пришли и наполнили ее собственными святыми и всяческим вымыслом. Ибо, как говорю я, мир изменился безвозвратно. Были времена, когда путешественник, при желании зная лишь малую талику тайн, мог вывести ладью в Летнее море и приплыть не в Гластенбери, не в обитель монахов, но на священный остров Авалон. Ведь в ту пору врата между мирами парили в туманах и были открыты, и пропускали странника из одного мира в другой, покорные его мыслям и воле. Ибо сию великую тайну в наши дни знали все ученые люди, помыслами своими мы создаем окружающий нас мир, всякий день и час заново. А теперь священники, недовольные сим посягательством на власть их Господа, создавшего мир раз и навсегда неизменным, затворили двери, что никогда дверями и не были, разве что в людских представлениях, и тропа ведет ныне разве что на остров монахов, защищенный звоном церковных колоколов. Звон этот отгоняет все помышления об ином мире, который таится во тьме. Воистину, утверждают святые ци, если иной мир и в самом деле существует, то кто в сатаны и врата ада, если не сам ад? Невзирая на все слухи и сплетни, Никогда я не имела дела с христианскими священниками и в жизни своей не одевалась в черной платье их невольниц-монахинь. Если при Артуровом дворе в Камелоте меня порою таковой и считали, ибо всегда носила я темные одежды Великой Матери, так я не пыталась никого разуверить. Ближе к концу Артурова царствования сказать правду означало бы навлечь на себя немалую опасность, так что я поневоле стала подстраиваться под обстоятельства. А вот госпожа моя и наставница никогда бы до такого не унизилась. Вивиана, владычица озера, некогда лучший друг Артура, не считая меня, а позже злейший враг, опять-таки не считая меня же. Но борьба окончена, и смогла я, наконец, признать в Артуре, лежащем на смертном одре, не заклятого своего врага и врага богини, но лишь брата и умирающего, что так нуждается в помощи матери. Все люди рано или поздно приходят к тому же. Даже священники это знают, ибо их вечно девственная Мария в синих одеяниях тоже в час смерти становится матерью мира. И вот Артур наконец-то склонил голову мне на колени, видя во мне не сестру и не возлюбленную, и не врага, но лишь жрицу, владычицу озера, и упокоился на груди великой матери которая произвела его в мир и к которой, наконец, должен он возвратиться, как заповедано смертным. И может статься, пока направляла я ладью, уносящую его прочь, на сей раз не на остров монахов, но на истинный священный остров, что таится во мраке мира за пределами нашего, на тот остров Авалон, куда ныне мало кому открыт путь, кроме меня. Артур раскаялся в том, что враждовал со мною. Рассказывая сию повесть, я поведаю заодно и о тех событиях, что произошли, когда я была слишком мала, чтобы понять, в чем дело, и о том, что случилось, когда меня рядом не было. И слушатели верно отвлекутся, говоря, «Да это все ее магия!» Но я всегда обладала даром зрения, умела читать в мыслях мужчин и женщин, тем паче тех, с кем была близка. Порою все, о чем они думали, так или иначе становилось известным и мне. Вот я и поделюсь тем, что знаю. Ибо в один прекрасный день священники тоже перескажут сию историю так, как она известна им, и, может, статься где-то между тем и этим, забрежет слабый свет истины. Но вот о чем священники не ведают со своим единым Богом и единой истиной. Правдивых историй не бывает. Правда имеет много обличий. Правда, что древняя дорога на он, куда заведет тебя, — Зависит от твоего желания и твоих собственных помыслов. От тебя зависит, окажешься ли ты в итоге на священном острове вечности или среди священников с их колоколами, смертью, сатаной, адом и вечным проклятием. Но, может статься, я и к ним несправедлива. Даже владычица озера, ненавидевшая священников, как ядовитых змей, и ведь не без причины, однажды отчитала меня за то, что я дурно отозвалась, о христианском Боге. «Ибо все Боги — суть единый Бог», — сказала она мне тогда, как внушала много раз до того, и как самая вразумляла своих послушниц ни раз и ни два, и как всякая жрица, что придет мне на смену, повторит снова и снова. «Все богини — суть единая богиня, и есть лишь одно первоначало. Каждому своя истина, в каждом свой Бог». Так что, наверное, правда живет где-то между дорогой в Гластонбери, на остров Монахов, и тропою на Авалон, навеки затерянной в туманах летней страны. Но вот вам моя правда. Я, Маргейна, расскажу вам все, как знаю. Маргейна, которую впоследствии прозвали Фей Морганой.